Глава сто двадцатая Когда вертолет Каева завис над палубой Гои, Дельта-1 внимательно изучил ее. Глазам его предстало странное зрелище. Майкл Толланд стоял на палубе, возле небольшого подводного аппарата, В стальных руках батискафа, словно в щупальце гигантского осьминога, дергался Дельта-2, пытаясь освободиться, но тщетно. Что там происходит? Внезапно на палубе возникла Рэйчел Секстон. Она встала возле связанного, истекающего кровью человека, лежавшего возле батискафа. Этим человеком мог быть только Дельта-3. Рэйчел держала ручной пулемет подразделения Дельта и смотрела вверх на вертолёт, словно бросая ему вызов. дельта один ощутил растерянности. Он не ожидал такого. Ошибки команды «Дельта» на леднике «Милна» были, конечно, грубыми, но допустимыми. А то, что случилось здесь, просто невообразимо. В нормальных условиях унижение было бы просто мучительным. Но сегодня его позор усиливался ещё и тем обстоятельством, что в вертолёте... Находился человек, чье присутствие казалось событием из ряда вон выходящим. Контролер. После операции в мемориале Рузвельта контролер приказал ему лететь в пустынный парк недалеко от Белого дома. Там Дельта-1 опустился на лужайку среди деревьев. От часа с темноты показался человек и поднялся на борт Каёвы. Через несколько секунд они снова были в воздухе. Хотя непосредственное участие контролера в операциях было явлением чрезвычайно редким, «Дельта-1» не имел причин для недовольства. Раздосадованный неудачным результатом операции на леднике, боясь подозрений и расследований, которые могли начаться с самых разных сторон, контролер поставил «Дельта-1» в известность о том, что конечная фаза операции будет проходить под его непосредственным наблюдением. Сейчас контролер сидел впереди, и созерцал такой безумный, кошмарный провал, какого у подразделения «Дельта» еще никогда не бывало. Нужно заканчивать прямо сейчас. Контролер смотрел из вертолета Каева на палубу судна, размышляя, как подобное могло произойти. Все шло не так, как должно было идти. Подозрения относительно метеорита, неудавшиеся ликвидации свидетелей на леднике, необходимость уничтожения высокопоставленного лица, теперь еще это. Контролер пробормотал, запинаясь от растерянности из до дельта 1 Не могу представить себе. Контролер тоже не мог вообразить, как разворачивались события, приведшие к тому, что он видел сейчас внизу. Ошибка заключалась в том, что они в огромной мере недооценили своих жертв контролер смотрел настоящую на палубе Рэчел Сэкстон. Бесстрашная женщина взирала на ветровое стекло вертолета, хотя и не могла видеть никого внутри стекло, обладало отражающими свойствами. В руке она держала переговорное устройство. Когда измененный синтетический голос раздался в кабине, первой мыслью контролера была та, что сейчас прозвучит требование отойти и выключить глушители связи чтобы судно могло подать сигнал о помощи. Но слова, которые дочь сенатора адресовала сидящим в кабине вертолета, прозвучали куда страшнее. «Вы опоздали!» — произнесла она. «Мы уже не единственные, кто знает правду». Секунду эта фраза летела в воздухе. Хотя слова казались отчаянными, даже малая доля их вероятности заставила контролера похолодеть. Успех всего проекта требовал безусловного уничтожения всех, кто знает правду, и каким бы кровавым ни стало дело. контролер должен был иметь абсолютную уверенность в том, что оно доведено до конца. И вот теперь знает кто-то еще. Знакомый с характеристикой Рэтчел Секстон как агента, точно придерживающийся предписаний секретности. Контролер с трудом верил, что она могла передать информацию какому-то постороннему объекту. Рэйчел снова поднесла губам переговорное устройство. «Уйдите, и мы сохраним жизнь вашим людям. А если хоть немного еще приблизитесь, они тут же умрут». «Но в любом случае правда выйдет на поверхность. Так что давайте сократим потери. Уходите!» «Вы блефуете», — ответил контролер зная, что голос, который слышит Рэйчел Секстон, обработан до неузнаваемости. «Вы никому и ничего не передали!» «Вы можете быть в этом уверены?» — парировала рэтчел «Я не смогла связаться с Уильямом Пикерингом, поэтому заволновалась, испугалась и решила подстраховаться». Контролер нахмурился. Такое казалось вполне вероятным. «Это на них не действует», — обернулась Рэйчел к Толланду. Боец, дергающийся в тисках щупальцев батискафа, корчись от боли, проскрипел «В пулемете нет патронов. Они сейчас разнесут вас на куски. Вы все равно погибнете. Дайте нам уйти!» «Черт из-два!» Рэйчел попыталась предугадать следующий шаг противника. Посмотрела на связанного с замкнутым ртом человека, лежащего рядом с батискафом. Казалось, от потери крови он сейчас снова потеряет сознание. Рэйчел присела возле него глядя в пустые мутные глаза. «Я вынул у тебя изо рта кляп и буду держать микрофон. А ты убедишь вертолет убраться. Ясно?» Он согласно кивнул. Рэчел вытащил отряпку. Раненый грубо плюнул ей в лицо. «Сука!» — кашляя и харкая кровью, выдохнул он. «А я еще полюбуюсь, как ты будешь подыхать. Я буду наслаждаться каждой секундой этого зрелища». Рэйчел вытерла лицо. Толунт, подойдя, оттеснил ее и забрал оружие. «Дрожь в сильных руках этого человека», — подсказала Рэйчел. «В эту минуту в душе его что-то оборвалось». Толунт подошел к панели управления, находившейся в нескольких ярдах от аппарата, положил руку на рычаг и посмотрел в глаза поверженного, но не сдавшегося врага. «Это все», — произнес он, — «что ты можешь получить на борту моего судна». С безжалостной решительностью тонт нажал на рычаг. Огромная крышка люка под батискафом резко открылась, провалившись, словно полувеселица. Связный боец, издав короткий босглас ужаса, исчез, полетел вниз. Пролетев расстояние в 30 футов, он упал в океан. Взлетел фонтан красных брызг. Акулы не заставили себя ждать. Увидев, как мощный поток воды вынес из-под судна то, что осталось от «Дельта-3», контролер вздрогнул от отвращения и гнева. Освещённая вода казалась красной. Несколько акул дрались над тем, что отдалённо напоминало руку. Кошмар. Контролер посмотрел на палубу. «Дельта-2» висел в лапах тритона, покачивающегося над дырой в палубе. Ноги его болтались в воздухе. Стоит только Толанду разжать манипулятор подводного аппарата, и «Дельта-2» полетит к акулам. «Стойте!» — прорычал контролер, переговорное устройство. «Подождите! Просто подождите!» Рэйчел продолжала смотреть на вертолет. Даже с высоты контролер мог разглядеть в ее глазах решимость. Она подняла к губам микрофон. «Вы все еще считаете, что мы блефуем?» — спросила она. «Так позвоните на главный коммутатор НРУ, попросите Джима Семельяна из отдела планирования и анализа. Он сегодня дежурит в ночной смене. Я все рассказала ему о метеорите. Он подтвердит». Она называет конкретное имя. Уже плохо. Рэчел Секстен далеко не глупа. Понимает, что такой блеф они могут раскрыть моментально. И хотя контролер не знал человека по имени Джим, «Самельян» — это ничего не значило, поскольку штат НРУ огромен. Вполне вероятно, что Рэйчел говорит правду, поэтому до того, как отдать приказ о ликвидации этих двоих, необходимо выяснить, блеф это на самом деле или нет. Дельта-1 взглянул через плечо. «Хотите, отключу глушитель?» — поинтересовался он. «Тогда вы сможете позвонить и все выяснить». Контролер смотрел на Секстон. И Толанда. Вот они, как на ладонь. Если они попытаются добраться до телефона или радио, пилот сможет тут же их отрезать. Риск минимален. Уберите помехи, скомандовал контролер, вынимая сотовый. Улечим эту дамочку во лжи, а потом найдем способ вызволить вашего коллегу и закончить все это неприятное дело. В Фарфаксе на центральном коммутаторе АНРУ оператор уже терял терпение. Я же сказал, что не нахожу имени Джима самельяна в списках служащих отдела планирования и анализа. Звонивший был настойчив. А вы пробовали разные варианты написания? И другие отделы? Оператор уже все проверил, но решил попробовать еще разок. Через несколько секунд заговорил снова. Нет, в списках наших сотрудников нет имени Джима самельяна Ни в одном из вариантов написания. казалось звонивший Остался доволен услышанным. «Так значит, вы уверены, что Джимс самил?» На линии внезапно послышалась целая какофония звуков. Кто-то закричал. Звонивший коротко выругался и быстро отключился. «Дельта-1» проклинал все на свете, вновь приводя в действие систему помех. Он слишком поздно понял ошибку. На приборной доске вертолета один крошечный датчик показывал что с борта судна Гоя идет сигнал. Но как? Каким образом? Никто же не покидал палубу. Еще до того, как Дельта-1 включил глушитель, сигнал с Гоей прекратился. Внизу, в гидролаборатории, аппарат фоксимильной связи удовлетворенно зашуршал. Адресат определен. Ваш факс отправлен.